Глава 18. Утро пришло вместе со стуком в калитку. Ферох впустил под Исаула Летова, который лично передал Климу Пантелеичу запечатанные конверты и, сославшись на срочные дела, поспешил обратно, в Тегеран. Он так торопился, что его шофер даже не заглушил двигатель. Письмо состояло из нескольких строк. «Милостивый государь Клим Пантелеич». Настоятельно прошу вас ни под каким предлогом не встречаться с господином Хольмом. Оставайтесь дома. На вас готовится покушение. Подробности позже. Уважающий вас, полковник Кукота. Что за игры, озадачился статский советник. И почему подробности позже? Ну что ж, раз на господина Ардашева готовится покушение, значит он останется дома. А вот какой-нибудь неприметный персиянин может посмотреть на происходящее со стороны. Пока Ферох гремел на кухне кастрюлями, его хозяин вновь приклеил усы и, облачившись в купленный недавно на рынке невзрачный наряд обычного горожанина, незаметно выскользнул на улицу. Свободная коляска оказалась неподалеку. Сурчив скинул вожжи, цокнул языком, и каурая лошадка понеслась трусцой. Конечно, после автомобиля езда в экипаже казалась убийственно медленной. Примерно через час дипломат добрался до улицы эмин -э салтане где находился особняк консульства шведского королевства. Автомобиль Магнуса Хольма был припаркован перед домом, Это означало, что консул, вероятнее всего, собирается куда-то уезжать. У перекрестка стоял таксомотор, до него оставалось сожжений 150-200. И Клим Пантелеич подумал, что в случае надобности эту машину можно будет нанять, если, конечно, она была свободна. Стоит заметить, что такси в Тегеране было чрезвычайно дорого, и местные жители почти никогда им не пользовались – Не считая, конечно, богатых ханов или деллали, стремившихся показать окружающим, насколько они удачливы. Рдашев купил у аджиль фуруша жареных фисташек с изюмом и, примостившись на камне, расположился среди самшитовых кустов, откуда открывался хороший вид на особняк шведского приятеля. Не прошло и четверти часа, как двери консульства распахнулись, и оттуда, смеясь, вышел господин Хольм. Он что-то рассказывал своему повару, следовавшему за ним тенью. В ответ Джават лишь слегка кривил губы в улыбке и чинно кивал. Со стороны могло показаться, что этот громила перс и есть главный. Неожиданно послышался рев мотора. Клим Пантелеич повернулся. Прямо по улице, на большой скорости, несся тот самый таксомотор. Провнявшись с Рено, такси приостановилось. Вдруг оттуда высунулся рука с часами и ноганом. Раздались четыре громких хлопка. Стрелок был точен. Каждому досталось по две пули в голову. Рванув с места, авто скрылось за поворотом. На улице послышались крики. Из шведского консульства выбежали испуганные, оторопевшие от ужаса служащие. На их перекошенных лицах застыл страх. Картина была не из приятных. У господина Хольма снесло пол носа, а Джават лишился левого глаза. Ударная волна отбросила тела назад. Сомнений не осталось, смерть настигла обоих. Оставаться на месте происшествия не было никакого смысла, и Ордашев, опустив глаза, торопливо свернул за угол. Пройдя квартал, он нанял извозчика и поехал домой. Всю обратную дорогу статского советника не покидало чувство брезгливости, будто он напился чернил с мухами. По всему выходило, что шифр, которым его снабдил князь Мирский, уже не представлял сложности для военного агента и его людей. Последнее донесение расшифровано, а значит, прочитаны и предыдущие телеграммы. И пока Певческий мост размышлял над ответом, военная разведка провела акцию. Теперь им было известно все, включая имя высокопоставленного агента, завербованного еще раппом. Не исключено, что Кукота захочет на него выйти. Статскому советнику не оставалось ничего другого, как безотлагательно встретиться с полковником и поговорить на чистоту. «Хорошо, хоть объект устранили без моего участия, и список загубленных мною душ не увеличился», — отметил про себя Клим Пантелеич. С этими безрадостными мыслями он подъехал к дому. Расплатившись с возницей, дипломат шагнул к калитке, и только собирался постучать железным кольцом по металлическому выступу, как заметил, что она открыта, он тихо вошел. Сквозь ветви деревьев на веранде маячил чей-то силуэт. Приблизившись, Рдашев разглядел гостя. Им оказался подъясаул Летов. Перед ним стояла початая бутылка водки, пузатенький стакан и мисочка с аджилем.